знакомое лицо. Самое страшное в жизни это посредственность. Человек ни то ни сё. В искусстве посредственность страшнее в войне. Похвально, когда человек стремится быть первым, вырваться вперёд, сделать что-то значительное, оставить после себя конкретный след. Я не ручаюсь, что этот дух лидерства и созидания вселил во многих учеников, Но кое в кого хочется верить в Селил. И во что абсолютно верю, во многих вселил дух странствий, желание побывать в разных странах. 15 лет я вёл изо студию. Один за другим завершали обучение ребята, и, как правило, бесследно исчезали. И я не обижался. В молодости мы все эгоисты, несёмся вверх по лестнице жизни и нам некогда оглядываться назад. Очень немногие из бывших учеников заходили в студию, да и то лишь на выставки или мимоходом, перед сеансом кинофильма или по пути во время романтической прогулки. Иногда бывшие ученики передавали мне приветы от других учеников, но, конечно, это были неполноценные приветы. Приблизительно половина моих учеников поступала в художественные школы и училища. Это немало для любительской студии. Хотелось думать, из этой половины хотя бы часть стала настоящими художниками. Я посещал молодёжные выставки в надежде встретить своих учеников. Бывало, увижешь на стенде знакомую манеру, знакомую цветовую гамму. Мой ученик Бармачу. Подойду ближе? А фамилия не та. Случалось и фамилия вроде была знакомой, и я отправлялся на поиски автора. но передо мной возникал совершенно незнакомый человек. Однажды, закончив занятия в изо-студии, я направился к метро. Внезапно рядом затормозила иномарка. — Леонид Анатольевич, садитесь, подвезу. Из машины вышла моя бывшая ученица Валя Горбунова. Всего три-четыре года назад она была скромной девушкой, влюбленной в живопись, Вы за студией я готовила её к экзаменам в художественное училище. И вот теперь передо мной стояла молодая, уверенная в себе женщина. Поблагодарив и отказался от предложения Валя, сослался на хорошую погоду и любовь к прогулкам и спросил, поступила ли она в училище. Я не поступала, засмеялась Валя и рассказала, что вышла замуж, занимается теннисом, а живопись забросила. Напрасно С горечью сказал я: "Возможно, позднее пожалеешь. Что ещё я мог сказать?" Спустя некоторое время я получил письмо от бывших учеников. Они приглашали меня на свою пирушку. Я ехал к ним и вспоминал. Это был мой первый и самый дружный выпуск. И среди учеников группа: трое молодых людей и две девушки. Все они тяготели к узорам, делали инкрустации из благородных пород деревьев и собирались стать художниками по витражам. Я вспоминал их эскизы: строгие, с приглушёнными цветами и хаотичные, ярмарочные, и нежные, мягкие, с дымчатыми разводами, выражавшими смирение. Эта группа постоянно находилась в поиске, и я всячески поощрял их искания. Они резко отличались от других. модных в то время художенических групп. Они не ломали традиции, а развивали их. Они сильно повзрослели. Я еле узнал их. Все они стали научными сотрудниками. Заметив, что я сник, они заговорили, перебивая друг друга. Ваши занятия до сих пор в моём сердце. Вы заронили в нас зёрна творчества. Умение рисовать помогает в работе. Тяжёлый осадок оставил эта встреча. Неужели столько лет ухлопано зря? Унылые мысли приходили в голову. Но «Ну, хорошо рассуждал я. Эти не стали художниками. Но те, кто поступил в училище, где они? Я ходил по улицам, вглядывался в молодых людей. Казалось, много знакомых лиц мелькало в толпе. Некоторые улыбались мне, кивали и проходили мимо. Как-то на бульваре меня окликнула девушка. Здравствуйте. Не узнаёте? Я у вас занималась, не помните? Моя фамилия Иванова, Иванова Лена. Да-да, припоминаю смутно, бормотал я, мучительно припоминая. Ну как ты? Наверное, уже окончил школу. Хм, школу. Я уже институт окончила, текстильный. Работаю модельером в Доме моделей. моя коллекция недавно получила премию в Праге. А потом ко мне домой неожиданно пришли бывшие ученики, окончившие художественное училище. Они пришли поделиться радостью. Их приняли в союз художников. И, наконец, я получил открытку, в которой бывшая ученица Саша Кокина приглашала на свою персональную выставку. Саша встретила меня у входа в помещение и подвела к одной из картин и сказала, что эта работа посвящена нашей изо-студии. На картине за Мольбертом в раздумье сидела ученица. Рядом стоял учитель и показывал за окно, где виднелся огромный многолитий мир. Картина называлась «Белый лист бумаги». Оглядываясь назад, подытоживая свой художнический путь, я вижу, что прошел его не так уж и плохо. Конечно, не добрался до вершин, карабкался по одним предгорьям, то есть не сделал чего-то значительного. Ну, что тут надо бичевать самого себя? Что успокаивает, некоторые мои ученики пошли дальше своего учителя, как собственно и должно быть. Они-то осуществят мою мечту, побывают в разных странах, пусть не пиратами и матросами, но хотя бы пассажирами третьего класса. И всё же главное путешествие. Я совершил Ведь каждая жизнь есть ни что иной, как путешествие с целью познать окружающий мир и самого себя. И в этом смысле мне повезло. Я побывал в разных житейских водоворотах, боролся с волнами в свирепый шторм, когда неприятности накатывались одна за другой, и нежился на спокойной глади в полный штиль, когда испытывал радость величаной с неба. И у меня ещё есть время, чтобы всё это изобразить на белом листе бумаги 1984 год конец книги февраль 2015 года звукорежиссёр Ирина Воробьёва читал Андрей Леонов